Часть 4. Эвакуация. Глава 17. С огромным облегчением и даже без особого удивления я понял, что совершил посадку, живой и относительно здоровый. Десантный кораблик был абсолютно неподвижен. Сквозь визор и искривленную прозрачную часть корпуса я различил невысокий ржавого цвета горный хребет примерно в 100 метрах впереди. Ближе виднелась пологая местность, усеянная некрупными острыми камнями. Бледное небо казалось обманчиво ярким. Чтобы рассеять солнечное излучение, создавая видимость уютного покрова, пригодной для дыхания атмосферы, большого количества атомов не требовалось. Я лежал на боку почти горизонтально. Других корабликов не было видно, хотя в воздухе все еще висело несколько едва заметных дымных следов. Я запустил проверку всех систем. Если у меня сломана конечность или необратимо поврежден скафандр, моя миссия закончена. Остальные смогут обойтись без меня. Незаменимых в нашей группе нет. Но скафандр не пострадал, что было только к лучшему, поскольку на Марсе я полностью от него зависел. С корабликом было покончено. Внешняя оболочка превратилась в шлак, но этого следовало ожидать. Его единственное предназначение состояло в том, чтобы спустить меня на поверхность. Что касается моего тела, то повреждения оказались не настолько серьезными, чтобы помешать мне действовать дальше. Я ничего не сломал и не вывихнул, хотя обнаружились несколько синяков, и пара треснувших ребер, а также растяжение связок на бедрах и коленях. Во время посадки я получил легкую контузию и небольшое кровоизлияние в одном глазу. И еще, похоже, прикусил язык и сломал зуб. Со всем этим я мог справиться. Впрочем, иного выбора просто не было. Однако, прежде чем двинуться в путь, я просмотрел все возможные диагностические опции и уполномочил скафандр максимально привести меня в порядок. в Кожу вокруг поврежденных суставов, Вонзились иглы микрошприцев, закачивая коктейль из стероидов, противовоспалительных и обезболивающих средств. Вскоре я ощутил теплое онемение в бедрах и коленях. Хотя движения оставались неуклюжими и плохо скоординированными, я мог двигаться. Постанывая от боли в ребрах, с этим скафандр никак не мог помочь. Я вскрыл корпус и выбрался из тесного отсека. Пошатываясь, поднялся на ноги и обошел останки кораблика. Все еще дымящийся, он казался слишком маленьким, для того, чтобы вместить меня, не говоря уже о том, чтобы прослужить мне домом в течение трех месяцев, пока я летел к Марсу. К нему крепились жаропрочные багажники для слишком объемистого, чтобы поместиться внутри вместе с моим скафандром снаряжение. Пинками сбив обгоревшие крышки, я вынул все из багажников и закрепил на скафандре. Походные пайки, медицинские аптечки, патроны и оружие, в том числе тяжелый пулемет, для которого на поясе имелся специальный кронштейн, под ранцем жизнеобеспечения. Убедившись, что ничего не забыл, я дал кораблику словесный приказ похоронить себя. Части его корпуса задвигались по замысловатой спиралевидной траектории. Суденышко медленно закапывалось в почву, словно темная извивающаяся гусеница. Ему потребовалось пять минут, чтобы полностью уйти под землю. Предстояло погрузиться до коренной породы, после чего должен был начаться еще более медленный процесс автокаталитического распада. Даже если бы сочленители нашли место его захоронения, Им не досталось бы никаких полезных деталей или материалов. Я выровнял башмаком потревоженную почву. Впрочем, следы минимальны, а через несколько дней ветер скроет их окончательно. Пока же кажется, будто здесь упал кусок, отвалившийся от астероида. В точности так, как планировалось. Больше было проблем с отпечатками ног. Каждому из нас предстояло пройти сотни километров до места встречи и еще больше до капсулы. К счастью, люди, планировавшие миссию, учли эту деталь. У моего скафандра... Имелись утолщения на лодыжках и рукавах. Там находились телескопические модули. Я постепенно выдвигал ходули на лодыжках, пока их длина не достигла максимума. Сперва меня шатало, но через несколько секунд я вновь обрел равновесие. Тренировки не прошли даром. Ходули ощущались, как собственные ноги. Такие же опоры на руках предназначались для передвижения по сложной местности. Они пока были без надобности. Ходули были рассчитаны на то, чтобы почти не оставлять следов на почве, при этом выдерживая мой вес. Изготовленные из теплоизоляционных материалов, они не излучали тепла, что могло быть важно, поскольку нам предстояло двигаться и в темное время суток. Последним дополнением к скафандру являлся огромный саморазворачивающийся маскировочный тент. Выпрыгну из верхнего отсека ранца, он выпустил стебель над моей головой, а затем развернул перекрывающиеся сегменты в радиусе 3 метров. Тент имел форму купола со свисающими примерно в метре над поверхностью краями. Он закрывал мое поле зрения, но вшитые в него датчики давали картинку на визор. При возникновении угрозы я мог низко присесть, полностью слившись с местностью. Верхняя поверхность тента постоянно меняла цвет, текстуру и температуру в соответствии с параметрами почвы. Казалось бы, все это не имеет особого смысла, ведь сочленители практически не располагали возможностями для разведки с воздуха. Но главная задача тента заключалась в том, чтобы обмануть нейтральных демархистов. Они не должны усомниться в том, что коалиция в полной мере выполняет условия договоров. Я тронулся с места, с каждым взмахом ходули, совершая шаг в 4 метра, и практически сразу поймал ритм, которому нас учили. Сквозь дурман обезболивающего я все же чувствовал, как протестуют суставы и мышцы. Если боль станет невыносимой, скафандр увеличит дозу. Но я не могу позволить себе замедлить шаг или остановиться. Мигающий огонек на лицевом щитке показывал направление и примерное расстояние до места встречи. 600 километров. На тренировках я преодолевал в среднем 200 километров в сутки, если местность не была слишком коварной. Трое суток непрерывного движения. Я неустрашимо шагал вперед, освободив разум от любых мыслей, кроме мысли о необходимости сделать очередной шаг. Вряд ли Невил поблагодарит кого-либо из нашей группы за задержку с его спасением, а уж меня и подавно. Корабль послушно проводил меня в рубку управления. И до того, как сесть в кресло, я взглянул в фальшивые иллюминаторы и получил представление о том, где мы находимся. От левого и правого борта уходила по дуге дымка цвета охры, сливаясь чернотой наверху. Я мог различить несколько звезд и, возможно, несколько туслых отблесков от руин ржавого пояса, но мы еще не выбрались в космос. Времени, однако, прошло немало, учитывая, сколько я пробыл с Сидрой, Так что у косы, видимо, имелась причина для задержки с отлётом. Единственное, что пришло мне в голову, корабль счёл слишком опасным лишиться относительного прикрытия атмосферы. «Корабль», — сказал я, пристёгиваясь, — «Сидра говорит, что ты до определённой степени подчиняешься моим командам. Свяжи меня с леди Арек, разумеется, приняв все возможные меры безопасности». Мгновение спустя с консоли раздался голос леди Арек. «Клип Сидра». «Нет, это я. Сидра временно неработоспособна. Что тебе известно?» «Почти ничего. Ситуация не становится лучше. Сидра ранена. А ты, Пинки?» «Мы оба целы и невредимы. Выбрались из города бездны. Девяти лапы взбунтовались против Сидры, но она говорит, что корабль поможет ей оправиться от ран. Нам не опасно оставаться на связи». «Когда станет опасно, поймешь». Я взглянул на дисплей, показывавший положение корабля Леди Арек. Он находился в нескольких сотнях километров выше нас, далеко за пределами атмосферы. Судя по траектории движения, Леди Арек не спешила вернуться в цитадель. Она решила укрыться в поясе обломков вокруг планеты. «Есть проблема, леди Арек. Не знаю, что тебе сообщили Сидра или корабль, но у нас на борту гиперсвиньи эвакуированы из свинарника». «Сколько?» «Я не считал по головам. Около сотни, может, чуть больше». «И что вы собираетесь с ними делать?» «Лично я – ничего. Сидра спасла их, не предупредив нас. Они смогут пожить в цитадели, пока мы что-нибудь не придумаем. Там есть место. Мне показалось, будто я говорю в пустоту». Леди Арек. Ее голос был лишен всякой надежды. Все кончено. Волки идентифицировали цитадель как источник организованной человеческой активности и теперь собираются в стаю. Защита цитадели активирована, но это в лучшем случае отстрочка. Я отменила свое возвращение. Единственное, что сейчас можно сделать, пристыковаться к осе и обменяться гидеоновыми камнями. Что будет с теми, кто там остался? Боюсь, их уже не спасти. Они это знают, Клавейн, и смирились с судьбой точно так же, как и я. «Мы не можем так просто сдаться», — разразил я. «Мы не сдаемся», — я раз она. «У нас есть камни. Все девять. Я взяла с собой тот камень на случай, если он понадобится для сравнения. Все, что нам теперь нужно, это встретиться, а уничтожение цитадели отвлечет волков». Леди Арек немного помолчала. «Наверное, тебе кажется, что я слишком хладнокровно все это воспринимаю. Ты меня недооцениваешь. Я тысячу раз продумывала варианты, искала выход. И единственный осмысленный вариант для нас сегодня — не умереть». Ты собираешься умереть, Уоррен Кловейн? Естественно, нет. В таком случае делай, что я скажу. Я велел кораблю отложить исполнение моих приказов на пять минут, что позволило мне вернуться к пинке и беженцам. Ты видел Сидру? Да. Думаю, с ней все будет в порядке. Но пока она в лазарете, мы предоставлены самим себе. Я говорил с леди Арек, и самое лучшее, что можно сделать, незамедлительно отправиться на рандеву с ее кораблем. А почему не в Цитадель, где мы будем в безопасности? Это тактически нецелесообразно. «Почему?» – я обвел взглядом беженцев и обратился к ним. Через несколько минут корабль начнет быстро ускоряться. Насколько я понимаю, он переориентирует внутренние поверхности, чтобы минимизировать риск повреждений, но это не значит, что будет легко. Разойдитесь как можно дальше друг от друга и, по возможности, лягте на пол. Если имеется одежда или что-нибудь еще, что может послужить в качестве подушки, воспользуйтесь. Постарайтесь помочь ранеными слабым. Ускорение продлится недолго, а затем наступит невесомость. Естественно, она тоже небезопасна. Держитесь ближе к поверхностям на случай, если корабль внезапно сменит курс. Я медленно поднял руки, будто сдаваясь. Мы бы и рады оказать вам иной прием, но сейчас это все, что можем предложить. Часа через два мы должны встретиться с другим кораблем. Если все пойдет хорошо, можем поговорить о будущем. А пока сосредоточьтесь на том, чтобы пережить эти два часа. «Что-то явно идет не по плану», — сказал гиперсвин по имени Барас. «Мы угодили в переплет», — сказал я но сможем выпутаться, если примем верное решение. Я жестом велел всем лечь на пол. Они не спешили, пока Борас не повысил голос, и тогда свиньи начали чуть ли не драться за участок пола, сваливая на него свою тряпьё. «Ты тоже, Пинки», — сказал я, укладываясь. «Переждём тут. Корабль знает, что делать». Пинки устроился рядом со мной, с краю от беженцев, но не отдельно от них. и не ответил на мой вопрос», — проворчал он. Я уставился на собственные ноги. «Насколько всё плохо?» «Настолько, что леди Арек...» Предпочла бы, что кое о чем ты услышал от нее самой. А раз так, какое обещание ты ей не дал, ты уже частично его нарушил. Да, похоже, не частично. Может, тогда скажешь, о чем, по ее мнению, мне не следует знать прямо сейчас. Мне казалось, будто я сижу рядом с параховой бочкой и играю со спичками. Я представил себе злость, которая закипала в пинке и которую он явно не мог сдержать. Возможно, леди Арек лишь пытается защитить меня, несущего дурную весь гонца. Возможно, она знает, что способен сотворить со мной пинки. Мы не можем вернуться. Не можем или нам нельзя? Волки уже там. Следующий вопрос тревожил меня еще больше, несмотря на холодный рассудительный тон пинки. Я подумал о том, что сейчас купится у свина в душе, угрожая прорвать внешнюю броню невозмутимости. Снежинки остальные погибли. Леди Арек сказала, что они активировали защиту. Им прекрасно известно, что это не поможет. Когда волчастая выходит на след добыча обречена. Свин поудобнее устроился на корточках. Приземистые кривоногие, на полу он, похоже, чувствовал себя намного уютнее, чем я. Они могут все закончить за секунду, перегрузив реакторы цитадели. Но они этого не сделали, сказал я, потому что хотят дать нам шанс. Цитадель отвлечет волков, и те, возможно, не заметят наши корабли. Леди Арек на связи со снежинкой? Или сделала такой вывод на основании своих наблюдений? Она не сказала. Хотелось бы знать. Я не считал в уме, Однако пять минут должно быть истекли. Ускорение начало нарастать, но очень плавно, и я с облегчением понял, что мое ощущение вертикали не меняется. Корабль придавливал нас к полу, затон и швырял на стены, не сваливал в кучу, где вполне можно задохнуться или переломать кости. Слышали стоны и крики беженцев. Возможно, у некоторых обострились неприятные ощущения от старых или недавних ран. Но если они переживут ближайшие две минуты, я смогу продлить их жизнь еще на два часа. «Нам нужно еще кое-что обсудить», — тихо сказал я. «То есть вопрос насчет возможной смерти моей подруги и большинства товарищей решен?» «Вовсе нет. Как только наступит невесомость, мы пойдем и выясним, удастся ли восстановить связь с леди Арек. Но есть одна заминка. С тобой со мной ничего не случится. В рубке управления есть противоперегрузочное кресло. Ничего не случится и с Ситрой. Она, можно сказать, в подвешенном состоянии. Но всем остальным нужно будет приготовиться к торможению в 10G». Пингий поднял голову, преодолевая трехкратную перегрузку, и взглянул на беженцев. «Заминка, говоришь?» «По-другому не получится. Единственное, что радует, это ненадолго». Он несколько секунд смотрел на меня, затем кивнул. «Как я понимаю, ты рассматривал и другие варианты?» «Да, и все они значительно хуже». «А когда мы получим гидеоновые камни, что дальше?» Сидрас что-то говорила про Арарат. Впрочем, уже не в первый раз. «Ты был на Арарате, вонючка». «Нет, а стоило побывать?» Пинки ответил не сразу. «Интересное местечко. Тебе оно знакомо?» «Мы все побывали на Арарате. Я, леди арик старик. Жили там какое-то время. Потом случилось кое-что нехорошее, и мы улетели. Пожалуй, я предпочел бы никогда туда не возвращаться». К тому времени, когда коса покинула атмосферу Йеллоустоуна, она уже двигалась по баллистической траектории с небольшой избыточной скоростью, которых хватало как раз для того, чтобы пересечь орбиту Леди Арек. Свиньи достаточно хорошо перенесли переход к невесомости. После всего, что им довелось пережить, новые ощущения даже воспринимались как нечто приятное. Но я прекрасно знал, что вскоре последуют множество не столь приятных побочных эффектов, к которым мало кто из них готов. Системе очистки воздуха предстояло иметь дело не только с газообразными отходами, и я надеялся, что Сидра настроила ее должным образом. Пинки воспринял невесомость как само собой разумеющееся. Вдвоем мы быстро добрались до рубки управления. Я мысленно отсчитывал минуты до того момента, когда нам потребуется обеспечить безопасность беженцев. Мы с Пинки договорились действовать совместно. Ему предстояло связаться с леди Арек и выяснить положение дел в цитадели, а мне убедить корабль, чтобы он принял меры для защиты новых пассажиров. Если же из этого ничего не выйдет, имеется запасной вариант. Возможно, Сидра все еще в сознании. Она напрямую даст команду кораблю. Можешь сообщить Ледиарек, что мы летим к ней. Сказал я Пинки, после того, как велел кораблю открыть для него канал связи. Наше примерное время прибытия через 109 минут. Скорее всего, она не увидит нас, пока мы не окажемся прямо перед ней, резко тормозя. Так что предупреди ее, пусть отменит боевой режим для всего оружия, которое у нее есть. Беспокоишься, что она может причинить нам вред? Больше беспокойся насчет того, что может предпринять в ответ коса. Пинки и Леди Арек связались друг с другом, и хотя я был занят вопросом безопасности беженцев, я слышал большую часть разговора. Старые союзники, насколько я мог понять, даже старые друзья, едва не срывались на крик. Леди Арек проклинала меня за то, что я рассказал Пинки о случившемся с Цитаделью. Пинки злился на Леди Арек за то, что та решила, будто ему не хватит хладнокровия воспринять известие, как подобает разумному существу. Леди в свою очередь, возмущалась, что он безрассудно пренебрег ее мудрым советом вести себя сдержаннее, а ведь ею двигали лишь забота и глубокое понимание того, на какие крайности он способен. «Смелее тебя никого нет!» — кричала она. «Недалее как сегодня ты был готов пожертвовать жизнью ради великого дела, ради нашей борьбы. Но тогда еще был шанс, клочок надежды, повод во что-то верить. После того, что случилось с цитаделью, все кончено. Ничего уже не сделать, вообще ничего» и я не стану рисковать жизнью моего самого лучшего друга второй раз за день. Называешь меня смельчаком, а сама все от меня скрыла, хотя ему рассказала. Он должен был знать, что в цитадель уже нет возврата. Голос леди арик дрожал от ярости. Пока это продолжалось, я пытался сообразить, как объяснить кораблю, что ему придется позаботиться о себе самому. Вероятно, до него дошло мое послание, а может и нет. Понять было невозможно. Постепенно ругань и вопли сменились неким подобием рассудительного диалога. И, наконец, леди Арик согласилась поделиться информацией, которую она получала из цитадели, вернее, лишь малой ее таликой, поскольку данные, передаваемые по голосовой лазерной связи, приходилось сжимать почти до предела. Но этого вполне хватило. Стало ясно, что надежды на спасение Снежинки и остальных нет. Цитадель пока невредима, но окутана густеющим облаком черных машин, частично или полностью скрывшим ее от глаз мониторов, которые леди Арик разбросала по всему ржавому поясу. Волки сбиваются в стаи вокруг маленького астероида и обрушиваются на него со всех сторон. Кое-что еще можно было разглядеть. Цитадель отчаянно боролась, стреляя с густками энергии из десятков прежде замаскированных орудийных установок. Я прекрасно понимал, насколько тяжело было Снежинке принять решение. Имевшаяся у цитадели защита могла противостоять натиску волков лишь ограниченное время. И после ее применения не осталось никаких сомнений, что на орбите Гейлаустоуна есть люди, вооруженные могущественными машинами и преисполненные желания выжить. Снежинка, вероятно, была обречена с того самого мгновения, когда волки начали проявлять к цитадели сколь-нибудь заметный интерес. Активировав защиту, она практически подписала себе смертный приговор. Но добыча доставалась волкам дорогой ценой. Грозное оружие пробивало дыры в сгущающихся стаях, уничтожая и разбрасывая их элементы, как жужжащих черных мух. Стаи разваливались, превращаясь в кружевные лохмотья, а затем исчезали полностью, но на их место тотчас приходили другие, будто волны накатывались на берег. Рои волков устремлялись к цитадели из разных мест ржавого пояса, обеспечивая практически нескончаемое подкрепление. Как обычно, волки были готовы нести тяжкие потери на ранних этапах битвы, изучая обстановку и приспосабливаясь к ней. Рано или поздно они скоординируют свои действия, и модифицируют боевые механизмы либо за счет быстрой эволюции, либо найдя некий ответ в своих архивах. Они способны успешно противостоять любому когда-либо изобретенному нами оружию, так же, как и оружию всех других рас, с которыми им доводилось иметь дело. Это лишь вопрос времени, когда они найдут способ одолеть снежинку. Любые потери они считают не только приемлемыми, но фактически несущественными. Они не солдаты, а всего лишь детали чудовищной военной машины, действующий в масштабах световых лет и бесчисленных веков. Если у нас надежда победить такого врага, не малейший, подумал я, полагать иначе всего лишь тешить свойственное людям высокомерие. Но стратегия выживания может быть и иной. Если бы удалось заставить волков признать, что полное истребление человечества задать от чересчур сложное, но зато нас можно укротить, это могло бы считаться победой. Величайшая сила волков заключается в их терпении, в готовности осаждать врага в течение миллионов лет. Если мы окажем достаточно жестокое и упорное сопротивление, они могут отложить решение нашей проблемы на потом, на один-два оборота галактики. Для волков это вовсе не станет поражением, лишь передышкой. А мы, теплокровные, короткоживущие существа, мыслим совершенно непостижимыми для них временными масштабами. Так бабочка-поденка может рассматривать лишний час, как желанную отсрочку смертной казни. Нам приходилось мыслить как поденкам. «Соедини меня с ней», — сказал Пинки. Нет, — ответила леди арик Я не могу рисковать. У меня не было прямого контакта со Снежинкой уже 40 минут. Слишком велика вероятность перехвата. — Мне все равно соедини. — Дорогой мой Скорпион. Ее голос сорвался на имени, которое он не желал носить. — Дорогой друг. — Соединим. — громко сказал я. — Мне тоже есть что сообщить Снежинке. Наступила тишина, нарушаемая лишь периодическим треском помех от орудийных разрядов. Я открыла канал связи. Только голосовой, без гарантии, что он долго продержится. Мы со Снежинкой уже попрощались. «Тогда попрощаюсь и я», — сказал я. «Снежинка, надеюсь, ты меня слышишь. Я вижу, что ты делаешь, и это настоящий подвиг. Ты знаешь, что скоро все кончится, но твоя отвага позволит нам выиграть время и отвлечь врага. И за это огромное тебе спасибо». До меня донесся ее голос, слабая, с металлическими нотками, подобие настоящего. Я мог бы даже не узнать его, если бы не говорил с ней раньше. «Не жалей меня. Каждый час, который я провела вне свинарника, Это час, который я никогда не надеялась прожить. Точно так же считают и остальные. Мы всегда были готовы. Сделаешь для меня одну вещь? Постараюсь. Прими свое истинное имя. сидра потратила немало труда, чтобы тебя найти. Мы все рассчитывали на ее успех. И теперь, когда она доставила тебя к нам, ты должен стать тем, кем ты есть. Пообещай мне. Я не могу обещать того, во что не верю. Мой голос дрогнул. Со временем поверишь. Так что сделай эту небольшую поправку. Никто не требует бы ты отрекся от воспоминаний о том, кем был прежде, чем появилась Сидра. Я знаю, ты имел семью, и тебя от нее оторвали. Мне очень жаль, Уоррен, но эта рана затянется, останется лишь шрам. Стань тем, кто нам нужен. Ты небесный маршал Уоррен Клавейн, рыцарь Кедонии». «Я небесный маршал Уоррен Клавейн», — нараспев произнес я. «А теперь скажи серьезно». «Я небесный маршал орен Клавейн», — с некоторой злостью повторил я. «Громче, солдат, объяви всему миру, кто ты». «Я небесный маршал Уоррен Клавейн!» Яростно заорал я. «И остальное тоже. Рыцарь Кедонии. Вот так-то лучше!» Удовлетворенно проговорила Снежинка. «В глубине души ты уже все понял. Отомсти за нас, небесный маршал. У тебя гидоновые камни. Убей волков!» «Прощай, Снежинка!» — сказал я. «Прощай, небесный маршал. А теперь можно мне поговорить с Пинки? Нам нужно кое-что сказать друг другу. Наедине!»